поселились в гостинице московия своего рода уютном особняке постояльца которого в любое время суток чувствуют здесь себя избранными и желанными гостями этот отель не имел ничего общего с бетонно стеклянным деловым муравейником на который так походят сегодня многие современные гостиницы и это мне сразу понравилось понравился мне и мой номер полулюкс который удачно располагался неподалеку от люкса, который, конечно, заняла Ирина Михайловна. Окна и двери здесь были надежные, а сочетание удобной итальянской мебели красного дерева, мягких кресел, тяжелых портьер с современной начинкой в виде системы кондиционирования, телефона, телевизора и доступа в интернет создавало у меня ощущение спокойной домашней обстановки и одновременно настраивала на рабочий лад. Насильщик, который помог мне занести вещи и теперь топтался у входа, рассчитывая получить на чай, разливался соловьем. «Добро пожаловать в Московию! Мы всегда рады служить нашим гостям со всех концов света. В ресторане «Борсалино», где по вечерам играет живая музыка, вам предложат лучшие блюда русской, европейской, американской кухни а в память о незабываемой поездке в столицу России вы сможете приобрести в расположенном на первом этаже магазине эксклюзивные сувениры». Я сунула ему в руку зеленую бумажку. «Спасибо, братец. Я думаю, что все это я прочитаю в вашем рекламном буклете. Вон я вижу один такой на журнальном столике. Ты лучше вот что». Я сейчас переоденусь, а ты скажи портье, чтобы он почистил мне куртку и джинсы. Видишь, какие грязные. И обувь тоже. А потом закажи обед прямо сюда, в номер. Что-нибудь на твой вкус». Разглядев в своей руке размер вознаграждения, носильщик издал горловой звук и забил копытом, как цирковой конь. «Все будет исполнено. Все. А одежду вашу я сам почищу». Мне было все равно. Я закрыла за гостиничным работником дверь, скинула кроссовки, с облегчением вылезла из пропахшей потом и грязью рубашки, куртки, джинсов, сложила одежду в черный мешок с надписью «Для стирки», который нашла на антресолях, и выставила его за дверь. В ванной журчала вода, распространяя по номеру чудный хвойный аромат. Я погрузилась в пенную воду, намылила голову шампунем и, откинувшись на кафельный бортик, закрыла глаза. Было над чем подумать. Если спустя всего лишь какой-то час, даже меньше, после прилета, служащие Кассиопеи подверглись очень дерзкому и очень агрессивному нападению, во время которого у нас попытались стырить чемоданы, то нельзя даже предугадать, что будет дальше. Во всяком случае кто-то всерьез собрался испортить Акуловой пребывание на модной неделе и сорвать ее показ. Что ж, для того, чтобы воспрепятствовать этому, у меня есть три дня. Показ модельера Ирины Акуловой, согласно расписанию, которое она передала мне еще вчера у себя в офисе, назначен на восемнадцать часов вечера послезавтра. До этого времени я должна разбиться в доску, но сберечь доверенную мне коллекцию. Иначе грош мне цена как профессионалу. Поэтому сразу же, как только выйду из ванны, надо будет зайти в соседний номер к Ирине и убедить ее перенести кофры, предназначенные к показу одежды, ко мне. Конечно, Акулова относится к своим моделям как к детям, но для ее же блага будет лучше, чтобы в дверь постучали так настойчиво и громко, что я вздрогнула и открыла глаза. Нет, не показалось. Стукнули еще раз и еще. Я быстро окунулась с головой, смыла с волос мыльную пену и выскочила из ванны на ходу, заворачиваясь в гостиничный купальный халат. Прошлепала к двери, оставляя на паркете позади себя мокрые следы. «Кто там?» Ответом мне были быстрые шаги, удалявшиеся по коридору. «Эй!» Я повернула ключ, открыла дверь и никого не увидела. Абсолютно пустой, тихий коридор с уходящей вдаль ковровой дорожкой. И в ту же минуту мне в спину ударила резкая трель телефонного звонка. Захлопнув дверь, я ринулась к журнальному столу, на который выложила вынутой из кармана куртки куртке кошелек и мобильник. Звонила Акулова. «Женя», — сказала она в трубку странным, полузадушенным голосом, «Женечка, умоляю, срочно ко мне в номер, но только тихо» так, чтобы никто не слышал, Женя. «Иду», — сказала я и отключилась. Сердце кольнуло нехорошее, ох, очень даже нехорошее предчувствие. Какая дрянь случилась на этот раз? Напали на саму Ирину, но тогда она не имела бы возможности мне позвонить. Разумеется, я не стала тратить времени на переодевание, выскользнула из номера прямо в халате и буквально прокралась по коридору к Ирининому люксу. Конечно, если кто наблюдал со стороны, то не заметить меня было невозможно, но если наблюдателей не было, то, по крайней мере, никто не услышал моих шагов. Дверь распахнулась сразу, стоило мне только тихонечко царапнуть ее ногтями. Бледная, как смерть Ирина, не говоря ни слова, схватила меня за руку и втащила в комнату. Люкс Акуловой состоял из двух смежных комнат и круглого, будто обведенного циркулем, коридора. Ирина Михайловна втолкнула меня в комнату, которая одновременно могла служить и приемной, и гостиной. Краем глаза я успела заметить, что номер действительно шикарный, как у кинозвезды. Стены затянуты блестящей порчой, бархатные портьеры собраны в замысловатый ламбрикен. Ноги утопают в роскошном, белом золотом ковре. Сюда! сдавленно прошептала дизайнер, увлекая меня в соседнюю комнату. Мебели здесь было немного: широкая кровать под балдахином, секретер, туалетный столик, прикроватная тумбочка, пузатый нагнутых ножках гардероб, два кресла, но расставлена она была с отменным удобством и вкусом, не отпуская моей руки, Ирина развернула меня к себе и впилась мне в глаза, затравленным, как у кролика, взглядом. — Женя, Женечка, что мне делать? Господи, отвечайте же мне, что мне делать, Женечка? — спросила она шепотом, прыгающими губами. — Ну, это зависит от того, что вы натворили, — осторожно ответила я, ничего не понимая. Не отрывая от меня дикого взгляда, Акулова показала мне рукой на что-то позади себя. Я всмотрелась. Ничего особенного, только небольшой ералаж из застоящих у самой дальней стены огромных кофров с одеждой. И зачем она сдернула с кровати парчевое покрывало и набросила его на раскрытый кофр? Женя, посмотри, там. Дрожащий палец вытянулся в сторону покрывала. Высвободив руку из цепкой Ирининой хватки, я подошла к стене и сбросила его, отбросив за спину. Под ним, уютно свернувшись калачиком в глубоком чреве черного кофра, лежал труп. «А-а-а!» – тоненько взвизгнула Ирина и закрыла глаза. Пятясь, она дошла до кровати и села на нее. Машинально, как механическая кукла. «Кто это?» – спросила я, как могла, спокойно. Такие сюрпризы следовало еще осознать. «Я не знаю», – шепотом ответила она. «Я его первый раз вижу. Вы уверены, что не привезли его с собой?» Она покачала головой, но глаз так и не открыла. «Да, я ее понимаю. Не на что тут было особенно смотреть. С трудом преодолевая тошноту, я присела на корточки у лежащего в чемодане трупа. Покойников я не боюсь. Смешно было бы бояться их при моей профессии, но как-то не люблю. Не знаю почему. Наверное, потому что у меня с ними мало общего.